Глава 20. Перед стартом. Чита, 1921 год. Берг собрал членов своей экспедиции в номере гостиницы, который занимал вместе с Евстратием Медниковым. Первым к отцу зашел Андрей. Он сразу завладел кружкой отца, хлебнул из нее и одобрительно кивнул головой. Кофе в России против ожидания оказался вовсе неплох. Вслед за Андреем в номер, легонько стукнув костяшками пальцев по косяку, проскользнул Асама Масао. Приостановившись у порога, он сдержанно поклонился ага и уселся на краешек дивана. Последними в номер зашли Безухий Ху и Линь. Безухий, кивнув Бергу, уселся на втором диване, а молодой китаец прислонился к простенку между окнами. Увидев, что вся команда в сборе, Берг не стал тянуть с разговором. «Ну что, господа?» Как прошла первая ночь на российской земле? Сны с большевистской идеологией никому не снились, пошутил он. Бог миловал, отозвался Медников. Хотя, признаться, после вчерашней встречи на вокзале с оркестром и митингом с речами. Я бы не удивился, увидев во сне заседание московского совнаркома. ха ха, -ха. Да уж, нахмурился Берг. Оркестр и речи о мировой революции, на мой взгляд, были на вокзале совершенно лишними. Но здесь мы только гости, господа. А в чужой монастырь со своим уставом не ходят, учтите. Принимающая сторона, должен отметить, достаточно деликатно. Культурную часть программы пребывания нам не навязывают, а предлагают. В ней много окон, которые мы вольны заполнять по своему вкусу. Вот, кстати говоря, ближайшее. Перед сегодняшним осмотром первой образцовой типографии у нас почти три часа. Что будем делать, господа?» «Предлагаю прогулку по городу», — сразу предложил Андрей. «Кстати, отец, мы должны ставить власти в известность о своих перемещениях». «Да, сие отмечено в программе нашей встречи», — Берг постучал пальцем по лежащей на столике бумаги. «Подчеркивается, что это в интересах прежде всего самих дорогих гостей». То есть в наших интересах. И мне кажется, господа, что определенная логика в этом есть. В чите после атамана Семенова неспокойно даже днем, а уж после наступления темноты. Ну так что, идем гулять? Ху, если ты не намерен сидеть в четырех стенах на день, пожалуйста, парик. Господа, встречаемся через четверть часа у входа в гостиницу». Самберг вышел из номера практически сразу. и коротал время в ожидании друзей на широком крыльце, блаженно щурясь на солнце и покуривая любимую Манилу. Какой-то всадник выехал рысью из-за угла, подъехал к гостинице и выпрыгнул из седла. Лошадь он привязал к коновизе отгораживающей площадку, обозначенную на табличке как биржи извозчиков. А Гасфер невольно улыбнулся, подумав, что в этой сценке причудливо смешались времена и стили. Лошадь у кона более органично выглядела бы у порога американского салуна конца прошлого века. Между тем всадник энергично выколотил пыльную фуражку о колено и направился было в вестибюль, но вдруг повернул и сделал несколько шагов к эгосферу. «Доброго утречка, господин профессор!» Безошибочно обратился он к Бергу, снова снимая лихо заломленную фуражку и приглаживая непокорный чуб. «Я огляжу вы из ранних птичек!» — Солнце только поднимается, а вы уже на ногах. Берг моментально припомнил всадника, представленного путешественником вчера на вокзале, как командира взвода охраны экспедиции Михаила Ханжикова. Здравствуйте, господин Ханджиков. — Михаил, если не ошибаюсь? — Агасфер протянул руку. — А вот тотчество вашего, увы, что-то не припоминаю, простите, великодушно. — А просто Михаилом зовите, — беззаботно махнул рукой командир. Молот еще тридцатника не стукнула. И не господином, а товарищем кличте. Какой я вам господин? Не принято это у нас, профессор. Одежда командира представляла причудливую смесь обывательских и матросских элементов. Из-под расшитой косоворотки выглядывала тельняшка. На ногах красовались высокие матросские ботинки. Штаны и фуражка были явно казацкого образца, а наколка на левой кисти в виде якоря, обвитого цепью, опять же говорила о морском прошлом Ханджикова. «Хорошо, Михаил», — легко согласился Берг. «Тогда и про господина профессора забудем в обиходе». «Меня тоже Михаилом крестили, так что тёзки мы». «Но поскольку вдвое старше вас, называйте меня Бергом». «По фамилии. Коротко и ясно договорились». «Без вопросов, товарищ Берг», — кинул ладонь к фуражке командир. «Ну, тогда представлю вам своих товарищей, Михаил». А Гасфер обвел рукой обступившую его компанию. Вот этот совершенно кудрявый господин, мой старинный приятель и компаньон, он откликается на имя Эжен. По паспорту он француз, но может виртуозно ругаться по-русски. И при этом, в отличие от русских, совершенно не пьет горьку и не курит табак, как ваш покорный слуга. Это мой сын Андрей, и этим все сказано. Мои китайские помощники и друзья. Ху самый старший. Вторым по возрасту идет Масао, а самый младший и самый проворный – Линь. Все трое говорят по-русски, но с разной степенью совершенства. Ну, кажется, и все. А это, друзья, командир взвода охраны, который будет обеспечивать нашу безопасность в странствиях по Забайкалью. Михаил Ханжиков. Прошу любить и жаловать. Китайцы и Масао дружно кивнули без попыток рукопожатия. Медников на французский манер легкомысленно вскинул вверх два пальца. Андрей, сверкнув пробором, церемонно поклонился. На этом церемония знакомства была закончена. «Михаил, мы тут как раз собирались немного прогуляться по городу», — сообщила Гасфер. «И если бы вы не прибыли сюда верхом, я бы предложил присоединиться к нам». «А чего конь? Подождет?» — улыбнулся Ханджиков и повернулся к представительному швейцару у входа. «Эй, дядя, заодром моим присмотри, пока я нашим иностранным гостям город показывать буду». Оскорбленный конским предложением в своих лучших чувствах, швейцар величественно повернулся к дерзкому мальчишке спиной и совсем было исчез за высокими стеклянными дверями. Но Ханжиков мгновенно оказался рядом, ухватил за плечо и что-то прошептал ему в ухо. Старик нехотя кивнул и вернулся на крыльцо. «Так что я готов, товарищи?» шутливо отрапортовал Ханжиков. «Только сразу хочу сказать, что гид из меня не важный, Читу я плохо знаю. Наездами только доводится бывать тут. Вот до Иркутска доберемся, все могу показать. Потому как там альмаматор мой». Я там родился и вырос. Компания спустилась по ступеням крыльца и зашагала по Амурской улице в сторону вокзала. Медников придержал за рукав Андрея, защекотал усами ухо молодого человека. «Ты, юноша, кажется, беспокоился насчет внимания к нам властей? Вот тебе и совдеповский сервис. Не успели на прогулку собраться, как сопроводитель тут, как тут. Полагаешь, случайно?» «Если это и совпадение, то довольно странное», — согласился Андрей. «Неужели у отца в номере дырки насверлены?» «Насчет дырок не знаю, Андрей, но казачок, голову прозакладываю, явно засланный. Обрати внимание, как он выражается. Словарный запас каков? Одр, гид, альмаматер. А по виду рубаха парень. Да он такой же армейский иконник, как наш безухий архиепископ». «Совсем видно, чекисты местные нас за дураков держат». «Тише, дядя Евстратий. Давай лучше послушаем, о чем этот казачок отцу рассказывает». Медников и Андрей ускорили шаги и вскоре зашагали рядом с Бергом и Ханжиковым. «Наша Дальневосточная Республика, господа, занимает территорию от Владивостока до Верхнеудинска на западе. Часть границы ДВР на западе проходит посередине озера Байкал. Территория по европейским меркам весьма обширная». Она превосходит Германию, Чехию, Словакию, Польшу, Австрию и Венгрию вместе взятые. «Михаил, давайте сразу договоримся», – мягко взял его под руку Берг. «Давайте договоримся, мы хоть люди и простые, но все же не от как говорится. Истинная история создания буферной республики мне известна. Мы ведь в России, Михаил». «Конечно. Тем не менее Россия и ДВР – два отдельных государства». покачал головой Ханджиков. «В чем каждый приезжий может убедиться, проходя паспортный и таможенный контроль на восточные границы?» Он покосился на собеседника и рассмеялся. «Давайте оставим политику, профессор. Признайтесь, что было бы странным, если бы я согласился с вашим утверждением. Я показываю вам и вашим друзьям Читу, старинный русский город, ныне являющийся столицей Буфера. Итак, мы идем по улице Амурской, которая изначально была главной улицей Читы. Здесь в прошлом столетии располагались главные учреждения и дома именитых горожан, а во времена декабристов эта улица была частью знаменитого московского тракта». Ханжиков бросил взгляд на Медникова и Андрея и снова рассмеялся. «Судя по скептическим улыбкам сия и вашего сына, профессор, они сомневаются в моем пролетарском происхождении, не так ли, господа? Вы, очевидно, полагаете, что я специально представлен к вам в качестве, эм, соглядатая». «Ну, почему сразу соглядатая?» — чуть смутился Медников. «Откровенно сказать, говорите вы, Мишель, не как младший воинский командир. И это несколько смущает?» «Вот оно что. Тогда правильнее будет начать не с географии, а с моей биографии, господа. Вы правы, Мсье Жан. Большинство забайкальских партизан, а ныне бойцов Народно-революционной армии, образованием, как говорится, не отягощены». Но я, будучи сыном железнодорожного машиниста, представляю в сословном отношении как бы элиту пролетариата. И до Первой мировой я успел закончить четырехклассное Иркутское городское училище, плюс два класса технического училища. И даже в столицу успел поблистать. Рвался на войну, как все мальчишки, и как-то увидел в газете объявление об открытии в Санкт-Петербурге отдельных гардемаринских классов. Морское училище для подготовки строевых офицеров флота. основана в 1914 году в связи с нехваткой на флоте офицерского состава. Находилась в Петрограде в Галерной гавани. Первый выпуск из классов был произведен в 1916 году. Училище было упразднено постановлением Верховной морской коллегии в 1917 году. Отец отвез меня в Петербург, я подал прошение о поступлении, благополучно прошел конкурс и медосмотр и был принят на флот. «Неужели вы полагаете, господа, что с этой биографией я должен поминутно бить сопли о землю и быть косноязычным?» «Снимаем шляпы, Михаил», — поклонился Берг. «Должен сказать, что я несколько поражен приятностью нашего знакомства. Как вы понимаете, за кордоном России бытует несколько иное представление о большевиках. И мы просто не ожидали...» «Ну и ладно», — согласился Ханжиков. «Проехали и забыли, как говорится». Хотя я пока никакой не большевик. На чем мы остановились-то? Ах да, на московском тракте. А знаете ли вы, господа, что на этом тракте остались, образно говоря, следы ног лучших представителей дворянства России? Декабристов и их жен. В честь прекрасных жен дворянских бунтовщиков вот эта улица называется Дамской. Свое название улица получила, как можно теперь легко догадаться, по причине жительства на ней немногих жен-каторжан, причастных к восстанию на Сенатской площади. Александрина Муравьева, Мария Волконская, графиня фон Визен и другие арендовали жилье и строили собственные дома на этой улочке. Правда, время и люди оказались беспощадны, и от тех домов мало что осталось, увы. «Кстати, о декабристах», — встрял Медников. «Несколько лет тому назад, в Париже, мне попалась книжка. Ей-богу, название не помню, а вот притча из нее запомнилась». Внучка декабриста пьет чай и слышит за окнами шум. Посылает, естественно, прислугу, в чем там дело. Прислуга докладывает революция барыня. Внучка хлопает в ладоши. Это прелестно, это прелестно. Так чего же они шумят-то? Они, барыня, хотят повесить на фонарях всех богатеев. Странно. А вот мой дедушка хотел, чтобы после революции на свете не было бедных. Каково, господа? Ха-ха-ха! Медников расхохотался первым, однако Берку коризненно поглядел на старого приятеля и лишь покачал головой. Китайцы и самом младший не уловили соль анекдота. Андрей отвернулся. Чуть смутился и Ханжиков. Смутился и развел руками. Ну раз уж без политики совсем никак, пусть будут анекдоты. Простите, мсье, жену издержки тактичности, Михаил. Старые люди старые привычки, поспешил сгладить неловкость эгосфер. Вы нас лучше просветите, четверти часа не идем, а уже третий военный оркестр по дороге попадается. Праздник в Чите никак? Да нет, вроде. Оркестры по улицам маршируют тут постоянно. Для поднятия духа населения, так сказать. А в вечернее время оркестры на площадях и в парках играют. Мне признаться, первое время музыка на улицах тоже в диковинку была. Да и сейчас сестрицу все время вспоминаю. Она большой любительницей фортепианной музыки была. «Вы говорите, была Михаил. Боюсь спросить, с ней что-то случилось?» «Насколько я знаю, нет пока», — улыбнулся тот. «А в прошедшем времени говорю о Машеньке, потому что не видел ее с 1915 года, как в Петербург уехал. Сестренка-то у меня Девичий институт Восточной Сибири закончила». Девичий институт Восточной Сибири с 1896 года официально стал именоваться Иркутским институтом имени императора Николая Первого. Он стал первым средним женским учебным заведением Сибири. Это приравнивалось к Смольному институту благородных девиц, господин профессор. Пипиньеркой, знаете ли, была? Пипиньерка – ученица, остающаяся в институте благородных девиц по его окончании для подготовки к работе воспитательницей. Но это все задолго до революции, само собой. Революцию она в Иркутске застала. Бои семнадцатого и восемнадцатого годов тоже пережила. Замуж вышла. За порядочного, как говорили, человека. Правда, порядочный человек позже всю свою утробу гнилую показал. Впрочем, не о нем речь. В голосе Ханжикова при воспоминании о сестре звучала теплота. За разговорами время бежало незаметно. Берку, влекшись беседой с Ханжиковым, спохватился лишь тогда, когда Андрей напомнил ему, что все они покинули гостиницу без завтрака. Берки взвлек из кармана полученную накануне пачечку талонов на обед, показал ее Ханжикову. «Просветите, Михаил. Это только в нашей гостинице действительно. Неужто нам возвращаться туда нужно?» «Не обязательно, профессор. В принципе, талоны действительно в любом протпункте читы. Правда...» Ханджиков замялся. «Правда, в гостинице кормят получше. Иностранцы там живут и вообще...» Господи, вы же тоже иностранцы. Стало быть, имеете право посетить коммерческие ресторан и покушать там. Вот, пожалуйста, ресторация Самсон. Погодите, Михаил, что означает «имеете право»? А четинцы, выходят такого права не имеют? И вы не имеете. Не все так грустно, профессор. И я могу в коммерческое заведение зайти и прочие четинцы. Только за тарелку борща в ресторации сразу десяток талонов отрежут. а золотом рассчитываться право имеют только иностранцы. Прочие звонкую монету в нашей республике обязаны в казну сдавать. Так что идите, господа, в Самсон, а я тут погуляю. Без обид права. Ну вот что, Михаил, — решительно заявил Берг. И слышать ничего не желаю. Либо идем в ресторан все вместе, либо вы оставляете нас голодными. Правильно, — поддержал Андрей. А то не по-русски как-то получается. Одни едят, а другие глядят. «Пойдемте, Михаил». Но тот продолжал упорствовать. «Позвольте угадать», — заговорил Берг. «Вы не желаете, чтобы кто-то из ваших товарищей увидел вас с иностранцами в коммерческом ресторане, верно?» «Не без этого», — улыбнулся Ханжиков. «Признаться, меня на собраниях и так чешут и в хвост, и в гриву. Мать в церковь ходила, отец в ВКПБ упорно не вступал. Померли давно мои родители, а до сей поры мне их поминают». и деда, который в прежние времена паровую мельницу имел. А я, выходит, у мировой буржуазии в нахлебниках подъедаюсь. Увольте, господа. Пожалейте, если уж на то пошло. Дозвольте на улице погулять. Что и говорить, поздний завтрак путешественников оказался скомканным. После посещения Самсона компания как-то естественно распалась на несколько групп. Безухи и Линь пожелали заглянуть к соотечественникам в китайскую слободку, Андрей и Масао увидели афишу циркового представления и не захотели упустить возможность побывать на решающем турнире греко-римской борьбы. Медников разглядел через витринное стекло коммерческого кафе «Версаль» сражающихся старичков-шахматистов и категорически отказался идти на запланированную экскурсию в типографию. И в результате агосферы ханджиков побрели к гостинице в одиночестве. «Простите за бестактность, господин Берг. А что случилось с вашей рукой?» Вдруг поинтересовался Михаил. «Я потерял руку примерно в вашем возрасте, Михаил. Вам ведь чуть больше двадцати, не так ли?» «На войне? На дуэли? Еще раз простите, можете не отвечать, профессор». «Это была дуэль, Михаил. Предвосхищая ваш следующий вопрос, отвечу сразу. Не из-за женщины. И не по поводу нанесенного оскорбления». Я спасал друга и заодно встал на защиту интересов Отечества. По идее, отечества надо было упомянуть первой строчкой, но в тот момент, признаться, я думал только о друге. И вы его спасли? Потрясающе! Друг был спасен, а вот невесту я тогда потерял, — невесело усмехнулся Берг. А заодно потерял Отечество. Оно не поняло моих благих и благородных устремлений и объявило на меня охоту. «Но со временем все прояснилось, я надеюсь?» «Прояснилось, Михаил. Только времени прошло слишком много. Так много, что поправить ничего уже было нельзя. Так бывает, Михаил. Давайте поговорим лучше о вас, молодой человек. Мне показалось, что вы в этой жизни не слишком счастливы. Или я ошибаюсь?» «Отчего вы так решили, профессор? Я молод, у меня есть ориентир в жизни». Мои родственники живы и здоровы. Товарищи выбрали меня командиром взвода. Вот закончим воевать с бароном Мунгерном, напишу рапорт, попрошусь на курсы командиров РККА в Москву. Биографии и происхождения у меня самое что ни на есть пролетарские. Так что вернусь в Забайкалье командиром полка не меньше. А как же море, усмехнулся Агасфер. Ну, якорь на руке можно считать издержкой юношеского максимализма. Но для чего вы ездили в Петербург? «Для чего пошли в гардемарины?» «Или революция вашу мечту перечеркнула, все собой заслонила?» «А вы язва, профессор», покрутил головой Ханжиков. «По самому больному бьете». «Не получилось у меня любви с морем, господин Берг, и революция тут ни при чем. Хотите, расскажу?» «Я ведь, господин профессор, человек наблюдательный, и заметил, что когда вам про сестрицу Машеньку рассказывал, Вы несколько раз удивлённо брови поднимали. Да, все правильно, господин Берг. Девичий институт был закрытым привилегированным дворянским учебным заведением. Да, наряду с дворянками, дочерями высших чиновников, туда принимались девочки из семей священников, купцов и промышленников. Но дочь работяги-железнодорожника это было слишком. Отец у меня хоть и машинистом в депо всю жизнь работал, но по рабочей мерке белой костью был, элитой». А все одно не было хода Машеньки в девичий институт. Богатей в то время в Иркутске жил. Иван Степан Чхаминов, потомственный почетный гражданин, тайный советник, городским главой Иркутска неоднократно избирался. Реальная историческая личность – меценат. На его пожертвования содержались две женские гимназии, приюты для девочек, училище для мальчиков, приют для слепых детей, несколько воскресных школ. Одних стипендий его имени в Иркутске насчитывалось, если не ошибаюсь, около десятка. И вот пересеклись наши судьбы, господин Берг. Каталась его супруга на масленицу с внуками, лошади чего-то испугались и понесли. Лошадки-то у купцов-первогильдейников какие были? Звери? Молнии? Конюхи лишний раз подходить опасались. Вот и понесли. А мой отец гулял в публичном саду с матушкой и кинулся на перерез, но у делах повис, остановил. Двух пальцев, правда, лишился. Кони-то свирепые, как говорил, были. Напрочь пальцы отгрызли. Купец его в больнице нашел, ночью уже. Поклялся на образах, что не оставит своими заботами наше семейство до конца дней. Дом для нас купил просторный, акции какие-то на имя отца оформил. На всякий праздник к нам заезжал. Все пытал, в чем нужда. Отец с матушкой уже боялись и заикаться о чем-либо. Все исполнялось мгновенно. Только благодарили. «Все, мол, у нас есть». Тогда Хаминов за нас, за детей взялся. У Маши что-то, как мне рассказывали по-французски, спросил, а она не в зуб ногой, как говорится. Хаминов брови нахмурил. «Почему девица дома? от чего не учится?» Батюшка ему объясняет. «С нашим происхождением только в фельдшерице идти». А дочка, мол, крови не выносит. Хаминов постановил в девичий институт. Директриса института не хотела была Машу принимать. Он только брови сдвинул и все решилось. Через время, когда я подрос, у Хаминова и до меня руки дошли. Через него я в гимназии именную стипендию получал, и в техническое училище он меня благословил. Про гардемаринские классы только заикнулся, он приказал отцу вести меня в Санкт-Петербург, письмо в Сенат кому-то написал. В гардемаринский класс я потом узнал, только детей морских офицеров брали. Но Хаминов такой благотворительный взнос в Питер отправил, что у гардемаринов классный устав, по-моему, переписали. На сказку похоже, не правда ли, господин профессор? Что пожелая, что исполняется. Только нам с Машенькой эта сказочка часто слезами оборачивалась. Дети по природе своей злы. Вот нам с сестренкой и доставалось. Ей от подруг институток, мне от мальчишек-одноклассников. А уж в Питере от кадетов гордомаринов, как мне доставалось. Сейчас-то я их понимаю. Все как один сыновья героически погибших морских офицеров прославленных капитанов русского военного флота и сын здравствующего железнодорожного машиниста. Бойкоты мне объявляли почти постоянно, темные устраивали, петиции подписывали с требованием убрать. Будь я повзрослее, тогда сам бы не пошел в эти классы. Или написал бы рапорт с просьбой о переводе в менее престижную морскую школу. В общем, как революция грянула, все морское начальство разбежалось. А меня до занятий курсанты просто не допустили. Живой цепью у дверей школы на Галерной улице встали. Списали меня на берег, и Хаминов уже не помог. Да старенький он уже к тому времени был. Болел сильно. Не до меценатства стало. Я Ивана Степановича и позже не раз вспоминал. До революции, чего уж греха таить, очень уж хотел с помощью его миллионов из пролетарских оков в мелкую буржуазию вылезти. Не получилось. Пролетариат мертвой хваткой меня держал. После победы революции другие приоритеты появились, а меня, представьте, опять сомнительным происхождением шпынять начали. И смех, и грех, право. Я в 1919 году из Питера в Иркутск вернулся. В железнодорожные мастерские пошел работать. Механиком. А когда в большевистскую партию заявление написал, «Свои же деповские туда меня не допустили». «Да, говорили. Отец у тебя наш вроде, железнодорожник, но привилегированный». Лучшие всегда только новенькие паровозы получал, по особому графику работал, а акции буржуйские имел. Хаминовским вниманием меня поприкнули. В общем, поругался я с товарищами и ушел из депо. В рабочую дружину записался. А в Иркутске в ту пору обстановка сложная была, господин профессор. К концу 1919 года колчаковское правительство сохранило власть только вдоль линии железной дороги, да и то лишь с помощью интервентов. Большевики готовили вооруженные восстания на крупнейших станциях магистрали, кинули клич, и партизанские отряды стали подходить к Зиме, Черемхову и Иркутску. с меньшевиками восстания начали готовить против Колчака. Сибирский комитет партии к этому времени тоже решил участвовать в восстании. В январе в Иркутске власть Колчака была свергнута. Официально считалось, что она перешла к политцентру, но фактически сила была у большевиков. Интервенты не решились дальше поддерживать Колчака, и он был арестован на станции Иркутск. Слыхали, наверное, господин профессор? Арестовали адмирала и расстреляли. Я за месяц боев в дружине настоящим партизаном стал. В бою с капелевцами участие принимал. Они к Иркутску рвались, но под руководством коммунистов город в крепость превратился. Люди окопы рыли, проволочные заграждения тянули, в домах пулеметные гнезда устанавливали. А там и авангард Пятой Красной Армии в тыл капелевцам ударил. Те в обход Иркутска к ванули. В городе советская власть установилась. А я, господин профессор, в мастерские так и не вернулся. Лучше мне в партизанах проще. Тут все понятно, где друг, где враг. А нынче, говорят, партизанские отряды будут в армейские части формировать. И командарм уже приехал. Видали, поди в правительстве товарища Блюхера? Герой Перекопа. Видать-то видел, — отозвался Берг, — но поговорить не удалось. Наверное, нынче встретимся у президента Краснощекова. А я, как узнал, что охрана для иностранной экспедиции требуется, сразу вызвался, — сообщил Ханжиков. Правда, думал, что миссию какую-нибудь буржуйскую охранять требуется. Золотопогонников недобитых. А вы, господин профессор, люди совсем даже простые. По совести на иностранцев даже не похожи ей-ей. Ну, не считая китайцев, конечно. «Ну что ж, я тоже рад знакомству», — Берг протянул собеседнику руку. «Тоже, признаться, русских революционеров несколько иначе себе представлял. А вы, Михаил, стало быть, наукой интересуетесь, раз в экспедицию попросились?» Ханджиков бросил на Берга быстрый взгляд, словно сомневаясь, говорить или нет. Потом все же решился. «Если честно, профессор, то не в науке дело. В Золари хочу с вами попасть. Там сестренка моя живет». Я вам про нее рассказывал. Сколько не виделись. Мы с ней дружны были, пока я в Петербург не уехал. Вы же непременно в Залари собираетесь, господин Берг? Непременно, Михаил, успокоил его агасфер. Непременно, если правительство ДВР план работы моей экспедиции нынче на заседании утвердит в полном объеме. После того, как Берг на заседании правительства изложил цели, задачи и маршрут своей экспедиции. Профессора попросили подождать решения в коридоре, и у Краснощекова с министрами состоялся весьма трудный разговор. Дошло до того, что заместитель правительства Никитин предложил поставить вопрос об экспедиции на голосование. Давать невесть, откуда свалившийся им на голову команде непонятных и подозрительных личностей разрешение на производство сейсмической разведки или выслать их всех к чертовой матери из республики? А может и арестовать на всякий случай? Сам Никитин своих аргументов не скрывал. Раз их привез и горячо рекомендует американский генерал, дело тут нечисто. «Чем они в наших тылах заниматься будут?» рубил ладонью по столу президиума Никитин. «Ясное дело. Разведку по заданию американцев производить будут. Вот ты утверждаешь, Абрам, что этот безрукий профессор и его прихвост не могут, помимо прочего, заняться для нас поиском полезных ископаемых? Вот в это я верю. Но в чью пользу искать станут?» Будут шарить по Забайкалью, вынюхивать, где какое месторождение, а ежели найдут, сразу своим заморским хозяевам стуканут. Сводки читать внимательнее надо, товарищ Никитин. Американцы в Приморье уже чемоданы пакуют. Ты им надоел со своей бдительностью, пробовал обратить разговор в шутку Краснощеков, но не вышло. Ты тут политическую анархию не разводи, господин президент, начал выходить из себя Никитин. Американцы уйдут, японцы останутся. Без руки-то профессор где в основном работал? А? Он сам признался, в Японии. А раз так, я полагаю, товарищи, что это японские шпионы. Вспомните, товарищи, не так давно нас посещала американская миссия от Госдепартамента и Военного Министерства Североамериканских Соединенных Штатов. Приехали наблюдатели к нам, ежели не ошибаюсь, в первой половине апреля. Спрашивается, для чего заокеанские знакомцы товарища Краснощекова, помощник военного Аташе Дэвис и торговый Аташе Эббот к нам приезжали? Отвечаю, для сбора информации о военном, политическом и экономическом положении нашей родной республики. Вынюхивали тут долго и только недавно наконец-то съехали. А куда съехали я вас, спрошу товарищи? Прямиком в Японию, как мне доложили. С докладом японскому Микада надо думать. «По-моему, ты сам несколько в сторону съехал, товарищ Никитин», миролюбиво отозвался президент. «Во-первых, я никого из них раньше не знал, и моими знакомцами их называть не надо. А во-вторых, они приезжали в наших же интересах. Все их доклады в Вашингтон шли через нашу радиостанцию. И ты, товарищ Никитин, эти донесения читал и должен помнить. Они писали о разгроме Бантунгерна, о спокойной обстановке в нашей республике, об улучшении условий для международной торговли. Они назвали лживыми газетная публикация о беспорядках в ДВР. Они сообщали о хороших видах на нынешний урожай в Забайкалье, о благоприятных возможностях для американского бизнеса. Разве не так, товарищ Никитин? Допустим, но сие могло для отвода глаз быть написано. Пусть даже для отвода, Экиты. Но при чем тут нынешняя экспедиция господина Берга? «Одна шайка!» — снова рубанул по столу рукой Никитин. «Кто их звал? Вот ты говоришь, Абрам, что нашей республике эти исследования не будут стоить ни копейки? А с чего бы такая доброта, я тебя спрошу, товарищ? Очень и очень подозрительно. Я лично уверен, что им чего-то другого в Забайкалье надо. Скажи-ка, какие добрые. Оборудование свое привезли, даже кормежку тоже свою». С чего бы, спрашивается буржуи, на нас деньги тратили? Кстати говоря, не такая уж это и благотворительность, господин президент. А взвод охраны их никто кормить должен. Двенадцать штыков для охраны этой научной шайки у нашей республики изъято. А заварушка в Чите случись какая, кто защищать город будет? Перестань, товарищ Никитин, поморщился Краснощеков. Если банда какая на город и налетит, неужели без дюжины бойцов не отобьемся? «Как вы считаете, товарищ Блюхер?» «Да вы сидите-сидите, Василий Константинович!» Но тот все же встал, одернул гимнастерку. «Я не совсем понимаю суть вопроса, товарищ президент. Вас интересует мое мнение об этой экспедиции? Или чисто военный вопрос, обойдемся мы в случае чего без десятка бойцов или нет?» «Без двенадцати», — напомнил Никитин. «Извините, товарищ Никитин». Скривив губы, бросил через плечо Блюхер. «Моих бойцов в состав охраны выделено десять штыков. Двое не мои». «То есть как не ваши?» — удивился Краснощеков. «А чьи же?» «А это у товарища Знаменского поинтересоваться надо бы». Блюхер бросил хмурый взгляд на главу Министерства внутренних дел и сел на место обеими руками, пригладив волосы. Краснощеков перевел взгляд на Знаменского, но тот отвел глаза. Откашлявшись, Никитин попытался уклониться от ответа. «Я предпочел бы обсудить этот вопрос позднее, товарищ Краснощеков. Лично с вами. Да и какая в сущности разница, десять бойцов или двенадцать? Это было мое распри... Моя просьба, вернее». Краснощекову стало все ясно. Товарищем министра внутренних дел республики был начальник главного политического управления правительства ДВР, он же полномочный представитель ВЧК ОГПУ на Дальнем Востоке, Бельский. Товарищами по инерции в первые годы советской власти продолжали именовать заместителей первых руководителей министерств и ведомств. Значит, за моей спиной решили дополнительный присмотр учредить? За учеными, которые на свой страх и риск, не требуя никакой оплаты, рискуя жизнью, приехали нам помогать? Прелестно. А где же сам товарищ Бельский, кстати говоря? «У него какие-то срочные дела», — просил извинить, — поспешно заметил Знаменский. «Понятно. Что ж, товарищи, если возражений по существу больше ни у кого нет, будем считать вопрос закрытым. Послезавтра экспедиция профессора Берга выходит на маршрут. Все свободны, товарищи!» В зале заседаний загремели стулья. Люди, доставая на ходу папиросы, направились к выходу. «Товарищ Знаменский!» «Срочно разыщите Бельского», — повысил голос Краснощеков. «И попросите его зайти ко мне. Занят он, поглядите-ка. Безотлагательно, чтобы зашел. У президента, знаете ли, тоже дел много». Через десять минут в кабинете президента появился Бельский. «Вызывали, товарищ президент?» «Слушайте, товарищ Бельский, я понимаю и принимаю все ваши высокие полномочия, но, по-моему, это все-таки чересчур». учреждать тайный присмотр за иностранными официальными лицами, которые являются к тому же моими личными гостями, вам так не кажется? Нет, не кажется, товарищ президент, спокойно ответствовал Бельский. Ваши личные, как вы их именуете, гости вам совершенно ранее не знакомы. Вы бы мне спасибо сказали за бдительность, товарищ президент. За что же именно, позвольте осведомиться? За то, что вас оберегаю, Александр Михайлович. Сразу скажу. Мои люди сегодня провели негласный осмотр помещения, занимаемого иностранцами, пока те бродили по чете и знакомились с местными достопримечательностями. Мои люди незаметно проникли в номер и поинтересовались второстепенными, так сказать, документами. Обыскали их номера в гостинице? Прелестно. И что же? Обнаружили что-нибудь криминальное? Успокойтесь, господин президент. Все бумаги иностранцев в полном порядке. Настолько в полном? что само по себе вызывает, знаете ли, сомнения. Паспорта, дипломы, фотографии, старые письма, научные публикации, вырезки из газет и журналов, отзывы. Как будто специально приготовились. К чему приготовились? К подобной проверке, товарищ президент. Скачив, Краснощеков пробежался по кабинету, остановился напротив Бельского. Так, все стало быть по вашей линии в порядке. Что теперь? «Ничего?» — развел руками Бельский, не спеша поднимаясь из кресла. «То, что в состав отряда охраны я включил двух своих людей, никоим образом ваших профессоров не обеспокоит. Даже командир взвода охраны ничего о моих особистах не знает. Набирали-то взвод, как говорится, сбору по сосенке, а лишние глаза, знаете ли, не помешают. Да и стрелять мои люди умеют. А места, куда поедут ваши исследователи, ой, какие опасные!»